И все-то забыла. Так, наверное, и все. Вера Петровна счастливо улыбалась чему-то своему. Глава 24 Чижак вел себя в кабинете следователя совершенно спокойно. «Я отношусь к жизни философски», — сказал он, поглаживая бороду. «Все, если так можно выразиться, крутится вокруг главного — любви. Верно я говорю?» «Любовь очень много значит в жизни человека», — подтвердила Вера Петровна, с любопытством поглядывая на его экстравагантную внешность. «Но неужели вы своей профессией тоже обязаны любви к кому-нибудь?» «Нет. Если девушка нравится мне и спрашивает, чем я я говорю, герпетолог. Загадочно. Привлекает. Если не нравится, говорю, что змеелов. Все». Больше данная особа ко мне не подойдет. Психология женщины, как я успел заметить, довольно примитивная штука. Я, разумеется, не имею в виду присутствующих. «Интересно», — засмеялась Седых. «И у вас достаточно оснований для таких обобщений?» «Вполне. Женщин я делю на восемнадцать категорий. Классификация строго научная, с учетом большого опыта, и знаете... Разговаривая с мужчинами, в общем-то, каждый раз убеждаюсь, что мои наблюдения и выводы абсолютно правильны. Но при разнице у всех 18 категорий наблюдается ряд общих черт. Например, какие категории? Чижак взял в кулак бороду. Категория первая. У которых тяга к семье, верности. Типичный представитель наша Зиночка Эпова. Знаете? Да, конечно. Типичный комплекс семейственности. Хочет замуж. Нет, я ничего плохого в этом не вижу, но думаю, что замужество — это следствие, а не самоцель. Ясно. А Оля Гриднева, как бы невзначай, спросила Вера Петровна, та похитрее будет, четвертая категория. Ей подавай что-нибудь из ряда вон, и обязательно во всех отношениях на голову выше всех остальных. Деньги любит? Чижак на секунду задумался — «Да не просто деньги. Это каждой дуре, простите, девчонке нравится, а с гарантией...» «То есть как?» «Очень просто. Ведь сотню можно рублями, а можно одной бумажкой. Значит, не переведутся. Мне, думается, Гриднева из тех, кто крупную купюру выискивает. А чего бы ей тогда мотаться, то к геологам, то к нам? Мы все-таки поденежней будем». «Может быть, вы чижак несправедливы к ней?» «Я несправедлив?» А с чего мне быть к ней несправедливым? Между людьми разное бывает, — улыбнулась Седых. Нет, я к ней не питал ничего. Этот тип девушек для меня ясен. А если ясен, значит, неинтересен. А она была к вам неравнодушна? Веня развел руками. Это уж спросите у нее. Хорошо, знаток женского сердца и души. А как по-вашему, могла бы Гриднева похитить яд? Веня ошалело посмотрел на Веру Петровну. «Вы можете не отвечать, если не хотите», — сказала следователь, глядя на растерявшегося чижака. «Нет, почему же», — пробормотал он. «Значит, могла ли она того, ну, увести флакон?» «А черт ее знает». Веня наморщил лоб. «Видимо, в его голове происходила невероятная для него работа». Он посмотрел на Веру Петровну, потом в окно, затем снова на следователя, — Встряхнувшись, чижак вдруг расплылся в улыбке. Нет, не могла. Почему? Женщина развел руками Вениамин. Этим все сказано. Седых рассмеялась. Что именно? Поймите, барахло там, трепье, ну мех еще, куда ни шло. Но яд, нет. Чижак решительно рубанул ладонью. Глава двадцать пятая После поездки в областную прокуратуру Холодайкин стал проявлять к делу о пропаже сухого яда все больше и больше внимания. Он тщательно ознакомился с материалами следствия и решил дать кое-какие указания Вере Петровне. «Вы должны проверить всех», — сказал врео прокурора. «Хорошо, Кравченко опускаем. Ей одно во вред, давайте рассуждать». Эпова Зинаида могла быть тем самым человеком, который похитил яд. Нет, почему же? То, что она строила определенные виды на бригадира Азарова, ясно. Обыкновенная романтическая влюбленность.